Глава 14а На площади Подгорного царила оживлённая суета. За прошедшие несколько часов, прошедшие с анонса возвращения Лаверны, спонтанное место сбора сильно изменилось. По периметру появились многочисленные торговые коврики, за которыми, скрестив ноги вперемешку, сидели местные и игроки. Коврики игроков выглядели победнее, что они компенсировали зычными воплями. Соль розовая из глубин пещеры, держать в темноте, солить по желанию. Осторожно, она втрое соланее обычной. Кольцит метательный, удар кровоточащий. Подходи и покупай, пока есть. Местные гномы бледну улыбались и смущённо переглядываясь, тоже иногда пытались покрикивать. Вот один плечистый крепыш привстал и провозгласил: "Шерсть овечья!" Потом смутившись, втянул голову в плечи и уже вполголоса добавил: "Белая и чёрная". К нему потянулись было пара покупателей, в которых я узнал знакомых фермеров. Но им на перехват тут же устремилась синеглазая гномка, воскликнувшая: "Мел белый повышает прочность яиц и зубов, кормить мужчин и курей". Я подошёл к бодрой девушке, что ухватила за руку фермершу в медной броне, и сказал: "Кур, Артемида, кур, и лапшу ты народу не веши, мужчин-то зачем приплела?" Та сверкнула зубами и круто нулась на пятки. Меховая юбчонка взлетела, открывая ноги аж до бедра, и сказала со смехом: "Так мужчинам зубы же крепче. А ты о чем подумал? Тут Асашка лютует. Зубов игроков уже пару горстей киркой своей на ринге вышиб. Я почувствовал, как заныла челюсть. Стоило представить, как гномье оружие врезается стальным клином в передние зубы. И пробормотал: "И на кой черт такое творить-то? А девушка продолжала щебетать, как ни в чем не бывало. Лут добываем, а Сашка бой двуручным оружием прокачивает. А с Мадей что-то там про обереги из зубов говорил. А до того все подряд кушать пробовали, что попадалось. Вот вычислили, что от мела повышается прочность, и потенциальные заказчики тут же предоставили свой материал предварительно сожрав по килограмму мела. Девушка, видно, не могла стоять на месте. Ее просто распирали бафы силы Реала, ловкости, судя по тому, как она подпрыгнула метра на два и вновь крутнулась в воздухе, вызвав одобрительный свист игроков. Она раскланялась и тут же отсыпала в подставленный глиняный туи-сок покупателя пару совков мела. Она подбросила горсть монет в воздух и молниеносными движениями рук выловила их по одной. А я заметил, ты прыгучесть так прокачала, что могла бы церковное представление устроить. На захребетном рынке хоббиты именно так. Как зарабатывают? Гном на торговой младке, которого навали на шерсть, проварчал, старательно отворачиваясь. Стыдно. На что девушка звонко расхохотавшись, обняла его и чмокнула в лоб. Тот залился краской и о ворчании тут же забыл. А я обратился к нему. Покупатели, что подходят к ней и к тебе завернут, не теряйся. Что тут у тебя? Шерсть черная и белая. А чем они кроме цвета отличаются? Гном поежился и сказал. Ну, если нитки прясть, белая ткань от солнца защищает от заклятий всяких лучевых, а чёрная с наших горных овец даёт маскировку. Ну, так все и так об этом знают. Я хлопнул его по плечу и сказал: "Гномы-то может и знают, но люди нет". На площадь под конвоем трёх патрульных гномов как раз прибыла ещё одна группа покупателей, человек в 20. Я схватил с лотка два пучка разных шерсти и поднял над головой, не обращая внимания на предупреждение: "Не отходить дальше 5 метров, иначе предмет будет украден". Сделал глубокий вдох и зычно закричал: "А вот шерсть горных овец, покупай, не ленись! Магам защита, ворам укрытие!" Тут же, откуда не возьмись, появился сутулый хоббит и начал щупать черную шерсть. Я покровительственно похлопал его по плечу и доверительно шипнул: "Бери, закажешь у гнома ткань сделать, дешево получится. А если чертеж какой хоббетской одежки принесешь, то и пошьут, недорого". Я открыл пальцем в гномку орудующую иглой со скоростью швейной машинки над расписным кафтаном, на боку которого появлялся новый карман. На дне и на вис длинный как жертв человек с острым носом, что, судя по его довольной физиономии Гноми радовался увеличению ячеек инвентаря. Хоббит покосился на него и подал голос. В натуре я тут же срисовал тему клиента, зацепил клык ногтем и выдохнул. Зуб даю. Хоббит оскалил мелкие зубы и тут же начал набивать мешок черной шерстью. Местный гном только глаза выпучил, увидев, как быстро уменьшается ее груда. Хоббит позвонил монетами, пересыпая в его широкую ладонь, а гном выдохнул от избытка чувств. Да я пол дня. Да я еще сейчас! Не про дешеви! крикнул я в догонку и повернулся к голоногой синеглазке, что прищурившись рассматривала меня, словно прикидывала, сколько стоит тот или иной кусок моего мяса. Я скосил взгляд на таймер и прервал жестом ее комплимент в стиле "Ах, как ты хорош!" Если судить по взмаху ресниц, колыхнувшейся груди и словно само собой растягивающихся на ней пуговицке. Строго спросил, сбивая её чарующая комбо. А Сашка Зубадёр, где сейчас? 10 минут как уже должен быть здесь. Девушка разочарованно сказала: "Так на ринге он, чтобы репутацию не сбивать атакой на своих. Там Киркой своей машет". Я ковернул пальцем мел, выложенный горкой на её торговом коврике. Косиди тут минут через 20 появится. Собери желающих стать жрицами девчонок, кто интеллект сразум им прокачал. Скоро первая партия охотников за белками выступает. Ты надеяюсь, кроме ловкости тоже их взяла с силой реала? Конечно, мой генерал. Есть мой генерал, воскликнула Артемида, вытянувшись по стойке смирно. Вольно! скомандовал я, и та рассыпавшись звонким смехом, вновь подпрыгнула, крутанувшись в воздухе. Ринг, устроенный игроками в недрах горы, встретил меня не поединками, а раздраженными воплями. Гном с выкрашенной в синий цвет бородой тряс осмодея за грудки и шипелево возмущался, светя прорехами в зубах. Ну ты в то вкафал, в дело шаберек, а это в то, в то я тебя впахиваю! Осмодея отстранялся и кривился, смотря на трясущуюся перед носом нить, на которой пощелкивали друг о друга нанизанные зубы. Да в чем проблема, синяк? Ну не получилось для гномов ничего полезного создать. Сбегай, убейся обо что-нибудь и отрастут твои зубенки при возрождении. Будешь снова песни петь. Шербатый гном отшатнулся, прикрыв рот ладонью. Да ты в то! Повти двенадцатый уровень всiał. Опыт пофифут. Он заметил мое появление и перебросил возмущение на меня. Это всё ты финоват. Комбинация вифи, афобы и умения гномов. Тфу. Разбушевавшийся игрок явно собирался и меня схватить за грудки, поэтому я остановил его строгим взглядом. Потом резко выдернул у него изделие, вызвавшее недовольство, и прочёл вслух параметры. Амулет гоблинский зубной плюс +6 защита от некромагии, только для гоблинов. И чем ты недоволен, болезный? Ищи правильного покупателя. Слюнями ты чего тут брызгаешь? Так где я гоблинов тут возьму-то? Нет их. Я думал для себя, думал он, без чертежа от балды и сразу в дамки. Комбинация это работает, но вот как именно сработает, никто не знает. Тут подошёл осажка, помахивая своей новенькой киркой. Но выглядел он угрюмо. Пробовали разные комбинации на алтарях. Кое-что можно и без чертежей создавать. Ставишь на обум материалы, и если подходит, чертеж появляется. Правда без данных. Пока не сделаешь, не поймешь, что сотворишь. Но только то, что не куется, не отливается. Запреты печати демонов все равно работают. С гарантией только ограниченный ассортимент оружия того, что немеренно физкультуры требует. Силы реалы, то бишь. Ясно. Но это не комбинирование. Я без всяких алтарей светильник сделал. Пробовали и сами, вот не поленились кремня даже наковырять. Буркнул Асашка и в его ладони появилась желтоватая каменная пластина. Гоблинский кремниевый нож, грубые работы, урон режущий три-четыре единицы, прочность триста сорок из пятисот восемьдесят. Асашка же продолжил: но толку нет, проблема та же, что и у орочьего оружия, малейшее огро и рукоятка превращается в дым, ну или не рукоятка, а то место, за которое держишь. Копья тоже пробовали, похоже, каменный оружие в Росланд забили гоблины, и как всё известно, запечатали демоны. Я погладил бороду и резюмировал: Понятно. Ну что же, для торговли нет ничего бесполезного. А тыщем гоблинов, снарядим караван и продадим им, или поменяем на какие-нибудь полезные бусы. Мавтира гофлинского и вкусла презрительно прошипел, авел синебородый бунтарь и добавил: Это не о том, о фем я мифтал. А Сашка опустил ручищу ему на плечо, так что синебородый перекосился в сторону и его колени задрожали под ее давлением. А тот гулко пробосил. Ты синяк новенький, ездовым гномам не был. Если бы потаскал месяц другой жопы пьяных небес и на голове, то засунул бы своё гнусение поглубже. По сравнению с тем убогим заработком, то, что сейчас рисуется, вообще сказка с перспективой. Бывшие ездовые насмешливо заулыбались, начали бросать фразы в стиле: "Да, было дело" и "Ишь, какой". Новичок смущённо комкал свою синюю борду, тушевался. А Сашка же повернулся ко мне и сказал: Не только с гоблинами торговать можно. Говрош тут учудил ещё доспех для троллей. С этими словами он выудил из коряво сделанного шкафа нечто мешковатое и встряхнул у меня перед носом. Кривые каменные квадраты с дырками по краю, прихваченные верёвкой, грымыхнули, а я прочёл всплывшую подсказку. Кремнёвая бригантина троля. Защита от колющего и режущего 30-35 единиц, от дробящего 10 единиц, защита от огня и кислоты 25 единиц, прочность 120 при базовом показателе полторы тысячи, масса 320 килограмм, бонус использования троллем 45 процентов. Для ношения требуется ремонт. Я потрогал оборванные лямки, что должны прикрывать плечи, и осколки пластин, болтающиеся на веревках. А Сашка указал на них пальцем и ответил на невысказанный вопрос: Да. Гаврош не поленился пластинок наточить. Хотя и набрал на самый маленький размер. Часа 3 ковырялся. Но результат испытания тоже не ахти. Один удар киркой и вся эта хрень резко потяжелела. А смодей, что её на себя напялил, устоял, а вот наплечники не выдержали, лопнули. Вылезал он потом из них как из трубы через верх. Так колом и стояла, пока огонь не спала. Я задумчиво ответил: На захребетном рынке тролля видел, так он с голым торсом ходил, хотя и в поножах, да с наколенниками. Наверняка такая бригантина довольно дорогая штуковина, не каждый тролль может себе позволить. А Сашка мознул пальцем по болтающимся осколкам и сказал: "Ну, можно Гаврошу сказать, чтобы восстановил на продажу. Хотя точить такие камушки непростое занятие. Опять же, тролли могут и обычную броню надевать, минуя народное творчество. Я возразил: "Бонус использования тролем, смотри, он наверняка значит усиление всех параметров". А Сашка прищурился и хмыкнул. Хотел было что-то добавить, но лишь дёрнул себя за бороду. Прочитав его невольные жесты, я понимающе кивнул. "Ясно, ты знаки вопроса там видишь. Мудрость и интеллект добавляют с ведением сложным предметом. Несите мне такие новые штуки, прочитаю, что значат, или вкладывайтесь сами в эти параметры". А Сашка уже пришел в себя и кивнул. Андромедке, если что, покажу. А она все это уже прокачала и заклинание тумана, кстати, тоже взяла. Я даже пару раз хлопнул, изобразив аплодисменты. И торгует сейчас успешно мелом. А минут через десять вообще жрицей станет. Не девушка, а золото. Не упусти, бригадир. Да, и сейчас с ремонтную идеюку попробую. Под недоверчивое хмыканье главного ездового я присел на корточки и достал эльфийскую смолу-клей. Ёмкость, которая предохраняла его от засыхания, напоминала брюшко какого-то насекомого, заострённого с одной стороны. Воображение так и дорисовывало крепление к нему к головогруди слабками. Клех, как доложила подсказка, там было аж 2 кг. Стоило открутить маленькую пробку, как на острие появилась кремово-розовая капля, а в воздухе разлился резкий запах натёртого корня хрена. Над каплей сразу же развернулся 30-секундный счётчик застывания. Поэтому я быстренько промазал скол разломанной пополам пластины и крепко прижал к другой, после чего прочитал появившуюся подсказку. Вы желаете восстановить стопроцентную прочность кремниевой пластины или создать новый материал? В Вне... Внимание, вероятность создания материала 5%. 10 секунд. 9, 8. Прочность, выдохнул я, и трещина на пластине исчезла. Гномы с интересом наблюдавшие за моими манипуляциями, разразились аплодисментами, а я молчал, чувствуя, как часто заколотилось сердце. Можно создать какой-то новый материал? Блин, блин, вот оно, вот. В себя пришёл от слов Осмодея, который воскликнул: "А вот и Гаврош пожаловал, стражника привёл. Гаврош, тут Горн придумал, как троллиную бригантину восстановить. Радуйся, продашь и заработаешь, не зря возился". Я встряхнул головой и завинтил пробку наклея. Сказал, всё ещё потрясённый новостью, несколько замедленно: "Восстановлю. Да. Потом встряхнулся, посмотрел на топчущегося городского стражника из Новобранцев и добавил: "В общем, по плану, народ. Возьмите для приманки какую-нибудь овцу или свинью в Подгорном. Андромеда наколдует вам туман, что вас спрячет. А дальше бейте и душите белок, кто во что горазд". Квакнуло сообщение от Коссиди: "Горн, я на площади, ты где сам? Сейчас буду, посвящай пока девочек. О'кей, через 5 минут будет 4 жрицы". Выступайте одной большой группой, получайте опыт, сдирайте шкурки, время на выделку не тратьте. Я попробую договориться о качественной обработке. Держите связь через алтарь и берегите жирицу пущей глаза. Поехали.